Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Юрий Симоненко. 2077. Читает Олег Шубин. 25 февраля 2077 года. Юг бывшей России, где-то в Ростовской области. Узловая станция. Раннее утро. Когда-то это место было крупной железнодорожной развязкой. От расположенного неподалеку поселка остались только заросшие лесом огрызки стен и фундаментов до несколько монолитных строений из армированного бетона и плит перекрытия. На станции рядом с поселением племени уже почти 60 лет ржавели несколько железнодорожных составов из цистерн и полувагонов. Остановившийся здесь когда-то электропоезд сгнил настолько, что от него остались только колеса и ржавые платформы. Рельсы местами скрывал слой грунта, еще прикрытый кое-где потемневшей снежной коркой. Снег на крышах ржавых вагонов давно растаял, растопленный нагретым скупым февральским солнцем металлом. Составы стояли здесь уже так давно, что между некоторыми вагонами успели вырасти полувековые деревья.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 На правом виске мертвеца вытатуировано изображение молнии, стилизованное под латинскую «с». «Кто это?» — спросил вожак, обращаясь к одному из пятерых людей, стоявших особняком и немного ближе остальных к трупу и имевших вид едва немного лучше, чем у лежавшего на земле. Он уже знал ответ. Вопрос был задан для того, чтобы все в его племени узнали о случившемся.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 И мы бежали. У чужаков была крепкая одежда и такие луки с палками. Из них они убили двоих, когда мы бежали. Эти чужаки хитры, как лисы. Они действовали складно. На головах у чужаков были такие знаки. Охотник кивнул на мертвого. И еще такие. Он достал клинок и начертил на земле «СС». А у одного на руке...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 «Лошади и много свежего мяса!» Волк улыбнулся, показав при этом зубы, не уступавшие видам тем, что торчали из верхней волчьей челюсти на его капюшоне. «Что же мы сделаем? Уйдем?» Если бы в этот момент за волком наблюдали не дикари, а люди образованные, они бы не смогли не отметить немалое актерское мастерство говорившего. Но перед ним стояла толпа дикарей-людоедов,